След за Державином и Языковым из первой части стихов о русской поэзии, во второй, в одном из вариантов, появляется деловитый и успешный в журнальной торговле Некрасов. Стихи 5-6. «У Некрасова тележка на торговой мостовой». Из комментария Мандельштам к этим стихам. Прижизненные издания русских поэтов были для него едва ли не самой дорогой частью той горсточки книг, которую он собирал по букинистам. И именно в 32 году, живя на Тверском бульваре, в настоящей трущобе, он завел себе полочку и тащил туда и Языкова, и Жуковского, и Боротынского, и Батюшкова, и Державина, и еще, и еще, и еще, о торговой мостовой, В те годы в центре Москвы еще были улицы, вымощенные крупным булыжником. Забота городской думы. Примечание. Мандельштам Надежда Яковлевна. Комментарий к стихам 1930-1937 годов. Страницы 291-295. Конец примечания. Стихи о русской поэзии. Цикл из трех стихотворений. Третью часть «Полюбил я лес прекрасный» приводим ниже, датируется 2-7 июля 1932 года. А 1 июля в газете «Вечерняя Москва» сообщалось «Вчера в 4 часа дня над Москвой пронесся сильнейший ливень с грозой, а в Останкине и погон на Лосино-Островском Было 11 случаев поражения молнией. Пострадавшие каретой скорой помощи были привезены в Москву. Во время грозы с 4 часов 30 минут до 6 часов вечера было прервано междугородное телефонное сообщение почти со всеми городами. Все дневные представления и гуляния в парках и садах были прерваны. Примечание. Цитируется по книге «Вострышев», «Москва сталинская», «Большая иллюстрированная летопись», «Москва», 2008 год, страница 305 Связь между газетной заметкой в вечерней Москве и стихами Мандельштама отмечена в книге Лекманова «Осип Мандельштам», «Жизнь поэта», страница 217 конец примечания. Гроза для Мандельштама всегда символ настоящего события. В истории ли, в культуре или в природе ли. Рост растения, например, описан Мандельштамом в путешествии в Армению. Так, растение посланник живой грозы, перманентно бушующей в мироздании. В одинаковой степени сродни и камню, и молнии. Растение в мире — это событие, происшествие, стрела, а не скучное, бородатое развитие. Это восприятие жизни в постоянной и часто непредсказуемой динамике, несомненно, связано у Мандельштама с философией Анри Бергсона, идеями которого поэт был очень увлечен в молодости, И интерес к которому оживился снова в начале 1930-х годов. Одному из стихотворений немецкого революционного поэта Макса Бартеля, чьи стихи Мандельштам переводил в середине 1920-х годов, он дал в переводе название «Гроза права» по одной из строк Бартеля, хотя в оригинале оно называется «Лес и гора». Приводим «Начальное четверостишее». Лесная загудела качка, Кидаюсь в песню с головой. Вот грома, темная заплачка, Ей вторит сердце темный вой. Разлапый на корню, бродяга, С лазурью в хвойных бородах, Брат лес, шуми в сырых оврагах Твоих студенных погребах. под почва стонет, Сухожилия Корней пьют влажные права, В вершинах жизни изобилие. Гроза права. Гроза права. Поэзия. Тебе полезны грозы, в который раз подтверждает Мандельштам свою позицию в стихотворении к немецкой речи. В написанных на Тверском бульваре стихах появляются и Лермонтов, Мучитель наш, и Фет, и Тютчев, с которым у Мандельштама всегда связывалось чувство надвигающейся или разразившейся грозы, не только в природе, но и в исторической, политической жизни, и Веневитинов, и Боротынской. Мандельштам смакует их стихов «Виноградное мясо», как сказано в приводимом ниже стихотворении о батюшкове.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 А еще над нами волен Лермонтов, мучитель наш. И всегда одышкой болен Фета, жирный карандаш. 8 июля 1938 года под вопросом. Исследователи, в первую очередь, надо назвать Омри Ронена, давно определили значение упомянутых атрибутов. Нашли, в частности, Стрекозу у Тютчева, в душном воздухе молчанье, как предчувствие грозы, жарче, рос звонче голос Стрекозы, непростому образу Стрекозы у Мандельштама, Тютчева и вообще в русской литературе, посвящена блестящая работа Успенского. Примечание. Успенский. «Хабент суа фата и «Дайте чутьчеву стрекозу» Три догадки о стихах Осипа Мандельштама Москва, 2008 год Конец примечания Нашли и розу у Веневитинова. В его стихотворении «Три розы» Перстень носил Пушкин Воспевал Веневитинов Эксгумация останков Веневитинова. И изъятие его перстня для музея произошли совсем недавно, в 1931 году, комментирует Гаспаров. Примечание. Гаспаров. Примечание. Страница 787. Конец примечания. Уточним. Эксгумация останков Веневитинова произошла в 1930 году. Поэт был похоронен на кладбище Симонова монастыря. Перстень поэта находится в настоящее время в Государственном литературном музее. Вероятно, у Мандельштама все-таки имеется в виду главным образом пушкинский перстень. Ведь Веневитинов уже получил в стихотворении «Розу». Что же касается знаменитого перстня Пушкина, то он, побывав после смерти поэта Ужуковского, Его сына Павла Васильевича, Ивана Сергеевича Тургенева и Полины Виардо был передан последний в Пушкинский музей Императорского Александровского лицея. Перстень печатка из музея исчез, был украден в революционное время. Сохранился, однако, его оттиск. Надпись на древнееврейском языке глазит «Симха, сын почтенного раба Иосифа, да будет благословенна его память. Как видим, в надписи упомянут некой уважаемый теска Мандельштама. По всей вероятности, перстень этот принадлежал какому-то крымскому караиму. Бренность человеческой жизни и отдельного человека, и целых народов одна из важнейших тем поэзии Боротынского. Мандельштам пишет его фамилию через два А. Узаконено и то, и другое написание, но с точки зрения исторической больше оснований для варианта Боротынской. Боротынского подошвы раздражают прах веков. И в его ранних Финляндии и Риме, и в Черепе, и в написанном незадолго до смерти стихотворении дядьке итальянцу в «Свои расселенные вы приняли певца, граниты финские» граниты вековые, умолк призывный щит, не слышан скальда глаз, воспламененный дуб угас, развеял бурный ветер торжественные клики. Сыны не ведают о подвигах отцов, и в дольнем прахе их богов лежат поверженные лики, и все вокруг меня в глубокой тишине. Финляндия Ты был ли, гордый Рим, земли-самовластитель? Ты был ли, о свободный Рим, к немым развалинам твоим Подходит с грустью их чуждый навеститель? Рим, усопший брат, кто сон твой возмутил? Кто пренебрег святыню могильной? В разрытый дом к тебе я не сходил, Я в руки брал твой череп, желтый, пыльный. Череп. Как не вспомнить прозвище, которым наградили баратынского друзья-поэты, Гамлет Боротынской, А я, я с памятью живых твоих речей Увидел роскоши Италии твоей И цицеронов дом, и злачную пещеру, Священную поднесь камены суеверу, Где спит великий прах властителя стихов? Дядьки итальянцу. Властитель стихов Вергилий. Хрупки, непрочны, подобно облакам, и поэтические образы утверждает Боротынский. Чудный град порой сольется из летучих облаков, Но лишь ветр его коснется, Он исчезнет без следов. Так мгновенное создание поэтической мечты Исчезают от дыхания посторонней суеты. Чудный град порой сольется. Примечание. Боротынский. Страницы 36, 37, 62, 101, 226, 146. Конец примечания. От облаков Боротынского переход к Лермонтому вполне логичен, поскольку последний был для Мандельштама неразрывно связан с небесной тематикой. В первую очередь через «выхожу один я на дорогу» и звезда с звездою говорит «в небесах торжественно и чудно». Жирный карандаш Фета в этих мандельштамовских стихах одышкой болен. Речь, видимо, идет о последнем стихотворении Фета, когда дыхание множит муки. Фет правило, это стихотворение карандашом. Фет по-немецки жирный. Отсюда и характеристика карандаша. Замечено Левинтоном. Одышка мучила Фета с ранних лет. Незадолго до смерти он перенес бронхит. О мучительном дыхании сказано не только в его последних стихах. Об этом же говорят и строки, относящиеся к числу самых известных у Фета. Не жизни жаль стремительным дыханием, что жизни смерть, а жаль того огня, что просиял над целым мирозданием и в ночь идет и плачет, уходя. Бржеской. Далекий друг, пойми мои рыдания. Ко времени написания стихотворения «Дайте тючеву стрекозу» от одышки страдал и Мандельштам. Мне с каждым днем дышать все тяжелее. Сегодня можно снять «Декалькомани». Память Надежды Яковлевны Мандельштам сохранила еще одну строфу к стихотворению «Дайте тючеву стрекозу» в которой иронически трактуется тема славянофийского мессианизма. А еще богохранимо на гвоздях торчит всегда у ворот Иерусалима хомякова борода. Борода, символ славянофийской верности, народной правде, торчит у ворота Иерусалима подобно щиту Олега, который тот по преданию прибил к воротам Царьграда. Стихи отсылают к строкам Хомякова о въезде Иисуса в Иерусалим. «Широка, необозримо, чудной радости полна, Из ворот Иерусалима шла народная волна». Батюшкову посвящено отдельное стихотворение. По свидетельству литературоведа Харджиева, На стене в комнате Мандельштама висела в 1932 году репродукция автопортрета Батюшкова. Батюшков Словно гуляка с волшебную тростью, Батюшков нежный со мною живет. Он тополями шагает в мости, Нюхает розу и дафну поет. Ни на минуту не веря в разлуку, Кажется, я поклонился ему,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 «Переливай из стакана в стакан!» 18 июня 1932 года. Константин Батюшков был одним из самых любимых поэтов Мандельштама. Оплакавший Тасса речь идет об элегии Батюшкова «Умирающий тасс, посвященный итальянскому поэту Тарквато Тассо. Дафна, видимо, Зафна из стихотворения Батюшкова «Источник», написанного тем же размером, что и Батюшков Мандельштама, комментирует Гаспаров. Примечание. Гаспаров. Примечание. Страница 786. Конец примечания. Не случайно Мандельштам встречает Батюшкова, горожанина и друга горожан, гуляку с волшебной тростью, на улице. Напомним, что трость — это автобиографическая черта. Ко времени написания стихотворения у Мандельштама была одышка, и он ходил с белорукой, как она именуется в одном из стихотворений, тростью. Для того, чтобы представить себе встречу с батюшковым на Московской улице или площади, или даже конкретно на Тверском бульваре, неподалеку от флигеля дома Герцена, где жили Мандельштамы, имелись все основания. Гуляка-батюшков сам описал себя бродящим по Белокаменной в своем очерке прогулка по Москве. Итак, мимоходом странствуя из дома в дом, с гулянье на гулянье, с ужина на ужин, я напишу несколько замечаний о городе и о нравах жителей, не соблюдая ни связи, ни порядка. Описав Кремль и Кузнецкий мост,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 ходить взад и вперед, с кем случится. Великое стечение людей, знакомых и незнакомых, имели всегда особенную прелесть для ленинцев, для праздных и для тех, которые любят замечать физиономии. А я из числа первых и последних. Примечание. Батюшков. Прогулка по Москве. Очерки московской жизни. Москва, 1962 год. Страницы 9, 13, 14. Конец примечания. Попутно отметим интересное совпадение. В том же очерке Прогулка по Москве Батюшков уделяет внимание и состоянию переводческого дела: Кто не бывал в Москве, тот не знает, что можно торговать книгами точно так, как рыбой, мехами, овощами и прочим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 Москва, 1962 год, страница 13, конец примечания. А Мандельштам пишет в 1929 году в разгар истории с переводом Тилеулин-Шпигеля статью о переводческом деле «Потоки халтуры». Это была тогда для него, естественно, чрезвычайно затрагивающая, так сказать, тема, где также сетует на качество переводов, погоню за количеством листов Используют использует фабричное сравнение. К самому переводу относятся как к пересыпанию зерна из мешка в мешок. Чтобы переводчик не утаил, не украл зерна при пересыпке, текст по методу лобазного контроля оплачивается с русского, а не с подлинника. И вот годами по этой с виду ничтожной причине книги пухнут, болеют водянкой, Переводчики нагоняют, что называется, листаж за безобразное, возмутительное до того, что отказываешься верить, состояние мастерских, которых изготовляется для нашего читателя, мировая литература, за порчу приводных ремней, которые соединяют мозг массового советского читателя с творческой продукцией Запада и Востока, Европы и Америки, Всего человечества в настоящем и прошлом, за это неслыханное вредительство, до сих пор никто не отвечает. Обнаружив это сходство, автор книги, естественно, обрадовался, но через некоторое время выяснилось, что он открыл Америку. О возможной связи между прогулкой по Москве Батюшкова и статьей Мандельштама уже написал Ронен почти 30 лет тому назад.